И спалать тебе, князь, прошептал перстень с почтением, глядя на Никиту Романовича. Вишь ты, как их приструнил. Только не давай им одуматься. Веди их по дороге в Слободу, а там, что Бог даст. Трудно было положение Серебренова. Став в главе станичников, он спас Максима и выиграл время. Но всё было бы вновь потеряно, если бы он отказался вести буйную в Атагу. Князь обратился мыслью к Богу и предалса его воле. Уже начали станичники готовиться к походу и только поговаривали, кто не достаёт какого-то Фетьки подобного, который с утра ушёл с своим отрядом и ещё не возвращался. А вот и Фетька! сказал кто-то. Э, вот идёт с ребятами. Поддубный был сухощавый детина, кривой на один глаз и со множеством рубцов на лице. Зипун его были содран. Вступал он тяжело, сгибая колени, как человек через силу уставший. Что? спросил один разбойник. Я чай опять досталось. прибавил другой. Досталось да не нам, сказал Поддубный, садясь к огню. Вот, ребяташки, много у меня лежало грехов на душе, а сегодня, кажись, половину сбыл. Как так? Поддубный обернулся к своему отряду. Давайте сюда, языка, брацы. К костру подвели связанного дитину в полосатом кафтане. На огромной голове его торчала высокая шапка с выгнутыми краями. Сплюснутый нос, выдававшиеся скулы, узенькие глаза свидетельствовали о нерусском его происхождении. Один из товарищей поддугнова принёс копьё садак и колчан, взятые на пленном. "Да этот татарин!" закричала толпа. "Татарин!" повторил поддубный. "Да ещё какой? На силу с ним справились такой здоровяк, кабы не Митька как раз ушёл бы. Рассказывай, рассказывай!" закричали разбойники. А вот, братцы. Пошли мы с утра по Рязанской дороге. Остановили купца, стали обшаривать. А он нам говорит: "Нечего говорить, братцы, взять с меня. Я, говорит, еду от Рязани. Там всю дорогу заложила татарва. Обдрали меня дочиста. Не с чем и до Москвы дотащиться". «Ишь, разбойники!» — сказал один из толпы. «Что ж вы с купцом сделали?» — спросил другой. «Дали ему гривну на дорогу и отпустили», — ответил Поддубный. «Тут попался нам мужик. Рассказал, что еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли. Вскоре мы сами перешли в Великую Сакму. Сметили, по крайному счету, с тысячу лошадей». А там идут другие мужики с бабами и да с детьми, воют, доголосят. Да и наше де село выжгло Татарвада, ещё и церковь ограбили, порубили святые иконы и зрис поделали чепраки. Ах они окаянные, кричали разбойники. Да как ещё их проклятых земля держит? Папа продолжал под дубной К лошадиному хвосту привязали. Папа, да как их собачьих детей громом не убило? А бог весть! Да разве у русского человека рук нет на проклятую-то рву? Вот тот и есть, что рук-то мало. Все полки распущены. Остались мужики да бабы да старики. А бусурманам-то и люба, что нет ратных людей, что некому поколотить их порядком. Эх, дал бы я им, и я бы дал. Да как вы языка-то достали? А вот как. Слышим мы лошадиный топ по дороге. Я и говорю ребятам, схоронимся, говорю, в кусты. Посмотрим, кто такой едет. Схоронились. Видим, скачет человек тюрьменький, 30. Вот в этих шапках с копьями, с колчанами с луками, братцы, говорю я. Ведь это они сердечные. Жаль, что нас малёнка. А то можно бы поколотить. Вдруг у одного отпорочился какой-то мешок и упал на землю. Тот остановился слез с лез сканя, поднимать мешок да вторачивать. А товарищи его меж тем узкакали. "Братцы, говорю я, что бы нам навалиться на него? Ну-ка, ребятушки, за мной разом". И сказавши, бросились все на Татарина. "Да коды!" Тот только повёл плечами, так всех нас и стряхнул. "Ма опять на него". Он нас опять стряхнул. "Да и за копьё". Тот уж Митька говорит: Посторонитесь, братцы, говорит, не мешайте. Мы дали ему место. А он вырвал у татарина копье, взял его за шиворот, да и прыгнул к земле. Тут моему рукавицу в рот, да и связали как барана. Ай да Митька, сказали разбойники. Да этот хоть бы быка за рога свалит, заметил поддубный. Эй, Митька, — спросил кто-то. — Свалишь ты быка? — Э-э-э, для чая, — ответил Митька, и отошел в сторону, не желая продолжать разговора. — Что ж было в мешке у татарина? — спросил хлопко. — А вот смотрите, ребята! Поддубный развязал мешок и вынул кусок ризы, богатую дар охранительницу, две три по ноги, да золотой крест. Ах, конс абака! Закричала вся толпа. Так это он цель коф ограбил. Серебряный воспользовался негодованием разбойников. "Ребята", сказал он. "Видите, как проклятый этот арвар ругается над Христовой верой?" Видите, как бусурманское племя хочет святую Русь извести. Что ж, ребята. Разве мы уж и стали бусурманами? Разве дадим мы святые иконы на поругание? Разве попустим, чтоб нехристи жгли русские сёла, дорезали да наших братьев? Глухой ропот. пробежал по толпе. Ребята, продолжал Никита Романович. Кто из нас Богу не грешен? Так искупим же теперь грехи наши, заслужим себе прощение от Господа. Ударим все, как мы есть, на врагов в церкви и земли русской.